Девятьсот Декабрь 10. «Немного надо усилий, чтобы замолкли самые певучие струны, и когда звучат они согласованно снова, сколько времени потребуется на то, чтобы наладить их строй. И жаль потраченных на это усилий. И рад бы помочь, но расстроенная арфа не зазвучит в согласном аккорде». Можно и вовсе струны порвать, если бережность не явить карфи духа. Созвучие вырабатывается и устанавливается весьма длительно, но нарушить его легко. О порванных струнах, жалобно звучащих в пространстве, сказано было давно. От непоправимого обережемся.